Жилось ему привольно и вольготно. совсем у хозяин. Кереметь не переносил человеческого духу, не по нутру он ему был, видать, поэтому не только на гору, и к горе близко никого не подпускал. Ежели кто по незнанию забирался на ту гору, то или совсем пропадал, или добирался до дома чуть живой, и язык у него отнимался от страху. Долго ли, коротко ли шла такая жизнь у Кереметьи? но только нагрянули на Волгу татары, а с ними пришел их шайтан. Ему тоже приглянулась эта гора, он тоже поселился на ней и начал по-своему хозяйничать. Все было на той горе не по нему. То дерево не там, где ему надо, выросло, то бугор или яма не на том месте, и начал шайтан переделывать все на свой лад. Какое дерево с корнями вырвет, какое на середке сломит, Такой поднялся треск на горе, что за версту человеческого голоса не расслышишь. Проснулся кереметь, выполз из берлоги, что была под корневищем сваленного буря дуба, протер глаза, поросшие мохом, потянулся и глядит кругом. Что, дескать, за шум такой поднялся? Видит, какое-то страшилище молодой дубок в дугу согнуло и хочет его совсем вырвать. Как заорет кереметь? — Эй! «Кто ты такой здесь взялся? Убирайся-ка отсюда по добру по-здорову!» «А тебе чего надо? Сам убирайся, пока цел!» — отвечает шайтан. «Теперь я здесь хозяин!» «Прешь! Гора эта моя! Убирайся, — говорю, — чтобы духу твоего тут не было!» «Не пойду!» — ревет шайтан. «Моя эта гора!» Громче прежнего закричал на шайтана Кереметь, да как засвищи-то аж листва с деревьев посыпалось, словно ее ураганом сдуло. Звери с горы в разные стороны шарахнулись, да в глубокие норы забились, дрожь дрожат. А Кереметь все кричит и ревет, как ты смеешь говорить, что гора эта твоя, когда я на ей спокон веку живу и хозяйничаю, уходи отсель, пока цел. А шайтан не уходит, да еще грозится сам уходи, не то в клочья тебя разорву. Ну... Слово за слово, зуб за зуб, и дошло у них дело до драки. Друг на друга скачет друг друг за волосы таскают, ревут, кусаются. Бьются день, бьются два, бьются три, а ни тот, ни другой одолеть не могут. Наконец расцепились, бухнулись оба на наземь. Отдышаться не могут, а сами дома думают. Как бы это супротивника с горы спроводить Отдохнул Шайтан и говорит. — Давай вон до той горы дойдем а гору-то чуть видно. А оттуда сюда на перегонки побежим. Кто раньше прибежит того гора и будет. — Ладно, — отвечает Креметь. Дошли они до горы и пустились бежать обратно. Бегут, и земля дрожит. Каждый думает, что он перегнал, а оглянется, хватит, вровень бегут. Так оба в раз и прибежали на гору. Опять грохнулись наземь от усталости и снова зачали отдыхать. «Отдохнули. Кереметик говорит, — теперь давай вон до той дальней горы пойдем, оттуда бежать будем. — Давай, — говорит шайтан. И они опять пошли. Гору эту сейчас зовут Крутой Овраг. Я ее вам покажу. от ее тоже видно. Вот дошли они до Крутого Врага и снова пустились бежать. Опять бегут все время в ровень и никто перегнать не может». Видит шайтан такое дело, что им не победить друг друга, и решил он напустить на ту гору воду, размыть ее. «Не мне, так и не тебе». Рядом с горой текла небольшая речушка. Вот шайтан и, давая на нее протоку к горе рыть, роет, старается и руками-ногами прямо на середину горы направляет протоку-то, чтобы вода гору на две половины развалила. Учуял кереметь, что шайтан задумал задумался сам. «Как ту беду отвести от горы?» И придумал. С другой стороны горы тоже река текла побольше. Вот кереметь поднатужился, да как дунет на неё Забурлила река, спенилась, заходила по ней, волны большие, словно как на море, и повернула река на другую сторону горы, да на ту протоку, что шайтан рыл в себя и приняла. Увидал это все шайтан, заплакал со злости, что не перебороть ему кереметьи, и ушёл куда-то в другое место» а гора так и осталась целюхонько. Ту речку, от которой шайтан проток урыл, татары прозвали Сунга, по-нашему Сулица, а та большая река, по-нашему Свияга, по-ихнему же никак не запомнят толком, вроде как Зия, что ли.